Глава 19. Волки. Дарсовые волки. Чтобы мат всем задницы отгрыз. Чтобы их скальник всех сожрал. Но нет. Они умные. И ни за что тем не попадутся. Это ли град глупый и сунул руку волкам в пасть. Хорошо хоть задницу пока уносить получается. Меридиан остыл и снова влил в него энергию, заставляя вспыхнуть обращение шагов. Жаль, что не могу одновременно использовать и рывок. Я бросил быстрый взгляд налево. Догоняют и обходят. Или загоняют. Лихорадочно пытаюсь понять, куда меня направляют. Сначала я бежал к братьям. После — сквозь рощу серебристых тополей, а потом — где этот дарсово солнце? Мой взгляд мазнул по заслоняющим все кронам в поисках лучика света. Там. В мыслях мелькнула карта этих мест. Я уже даже за пределами территории волков. Дальше — лица питонов. Ведут к болоту, но там уже запретное место и царь. Зато вода. Тогда. Радостно оскалился не хуже того волка, что мелькнул зеленым правее за темными кустами. Этого зря. А так хорошо все начиналось в этом выходе. Спокойный обход выбранной территории вдали от других групп батажников, никаких погибших воинов на пути. Усердные медитации в богатом на энергию неба лесу, чтобы излечить тело. А затем я совершил ошибку. не заметил свежих меток, и вместо того, чтобы пройти по краю места силы в поисках трав, вперся прямиком в его границы, прямо на территорию зеленых волков. Как говорил учитель Зиран, «Сохранились тайные привычки? Умеют и любят догонять добычу сообща? Мне бы бежать сразу, как только на поиск выскочила первая пара. Так нет. Кто самый сильный в этом лесу? Леград. У кого оружие стало послушно любому движению руки? Леграда!» «У кого земная техника на крайний случай? У Леграда. А у кого ума нет? Конечно, у Леграда». Дарсов идиот, который вздумал потренироваться в приемах с последним волком. тренировался, пока вся стая не примчалась на его виск и вой. Когда мне в прошлом месяце тыкали пальцем в метку на карте, я совсем не думал, что там столько зверей, возвысившихся до воинских рангов. Чудо уже то, что я сумел рывком вырваться из их техники туда, где в кустах, Скалилась пара закалок, сметая с пути этих слабосилков. Впрочем, теперь я понял, почему ватажники так странно отзывались об имени своего отряда. Сильный зверь, гордый и красивый. Вот только встретить его в лесу — испытание неба. А ведь старший лагерь говорил, что карта свежая, да и слева виднелась приметная россыпь камней, от которой еще на две тысячи вдохов ходьбы можно было смело прочесывать лес. Вот так, наверное, новички и пропадают». не успев понять, что в лесу за день может поменяться все, Разведанные места превратиться в опасные, припрятанные травы, которые уже считал своими, попасть в чужие руки, границы на карте уползти в сторону, а их хозяева возвыситься и стать смертельно опасными. Погляди им, сумеют ли это понять волки. Впереди резануло глаза ярким светом, опушка леса небесных исполинов. Я проломил густые кусты, пробежал прямо по ядожорке настолько быстро, что она даже не успела ужалить меня и оказался на открытой местности, у самого края болота. На этот раз я использовал рывок, промчавшись по самой поверхности темной воды и разбрызгивая во все стороны вонючие брызги. Разворот, я надежно укрепившись на крошечном пятачке использую шип. Техника легко пробивает самого большого из волков, в азарте погони, прыгнувшего на меня и неспособного уклониться в полете. Поиск, чтобы подстегнуть злость остальных зверей и заставить их, не разбирая дороги, лезть ко мне. Лезвие с правой руки по-слабому, едва первой звезды зверю. Секущий удар лезвием над водой, подрубая лапы другого, замешкавшегося волка. Перехватить древко, печать на самого слабого. Обрушить удар сверху шипом на завязшего лапами в трясине, печать на еще одного слева. Несколько мгновений боя, и враги отхлынули. Трое мертвы, еще двое лишившись всех сил. Неспособные даже подняться на лапы, тонут в болоте. Но есть еще десяток на берегу, и где-то позади них слышен вой отставших. «Дарсовы твари, что вы тут жрали? Неужели место силы стало выдавать больше энергии неба?» Звери, отвлекая меня от мысли, шевельнулись, вскидывая головы и издавая ответный клич. «Нужно быстрее разобраться с этими. Поиск. Лезвие туда, куда сейчас прыгнет волк. И... ничего». Призрачный клинок ушел впустую. вонзившись в траву на краю болота. Техника явно взъярила их, заставила припасть на передние лапы, но и только. Печати. Принялся рисовать их на каждом из зверей, со все увеличивающимся холодком в животе, понимая, что из девяти подействовало только три. Остальные просто развеялись. Дарс. Надеялся, что хотя бы еще пара из них будут не выше второй звезды. А оказалось, шесть сильных тварей. А на подходе еще. Я вскинул ладонь, Но волк лишь напрягся, пригибая башку, словно ждал мига, когда увидит технику, и прыгнет в сторону, избегая ее. Опустив руку, сплюнул, как гунир с досады. Умные твари. Ну и Дарс с ними. Пусть остаются здесь. Да, болото опасно. В его сердце логово какого-то царя зверей. Но уж лучше осторожно углубиться и по краю уйти от волков, чем лезть им в пасть. Где этот хозяин болота? Дарс его знает где. Овал на карте огромен. Шляется где-то. а волки, вот они, скалят зубы. Я вроде и хорош в лесу, но с такими костями даже гунир не сел бы играть. Указы сейчас бесполезны. Ловкость и скорость, стоя на одном месте, не использовать в полной мере. Для поиска эти твари слишком сильны или умны и не делают ошибок. А руку до сих пор сводят от использованного шипа. Не мой день. Точно не мой. Похоже, пока я думал, что отсюда пора бежать, волки думали, как меня поймать. Пару мгновений, И они разошлись в разные стороны, охватывая меня огромным полукругом. И вот тут я понял, что рук у меня всего две, а их шестеро. Угрожать, заставляя замереть в ожидании техники, получалось только двоим. А остальные тут же короткими рывками по грудь в жижи приближались ко мне. Несколько вздохов я играл с ними, пытаясь подловить, но двух ушедших в пустую лезвие мне хватило, чтобы осознать. Пора опять бежать. Сейчас. Развернуться, шаги. Техника, щедро наполненная энергией, так ускорила меня, что я не только выпрыгнул из жижи, пробежал по ее поверхности первые пять сдвоенных шагов, но и еще пять простых. И лишь затем начал проваливаться по колено. Такого эффекта я не ожидал, зато сумел сразу же разорвать расстояние, оказавшееся в безопасности. Рванул оружие назад. Пронзатель показался из жижи, открывая глазам древко у лезвия, вокруг которого обернулась змея толщиной в руку. Дарсова тварь! только тебя мне не хватало. Лезвие свободной рукой, самая простая, самая быстрая моя техника сорвалась с ладони раньше, чем я успел о ней подумать. И лишь рассекла шкуру, заставив змею открыть зубастую пасть и зашипеть. А неподвижная до этого кочка, на которой надежно стоял, вдруг зашаталась, скидывая меня. Мгновение, и я оказался в грязной жиже. Печать на врага. Она словно не заметила цели, исчезнув без следа. А я, наконец, понял, что это не змея, а тонкая шея странного зверя, не указанного в школьном учебнике. Древко рвануло, но я не отпустил его, взлетев в воздух. Положить левую руку на башку этой твари. Вспышка обращения земной техники, невзирая на боль. Но я опоздал в спешке боя, не успевая опознать ее, и сперва подумав о нелюбимых мной змеях. Крохотная заминка, дорого мне обошедшаяся. За миг до своей смерти зверь успел плюнуть в меня. Покров я создал в тот же самый миг, как ощутил опасность, успел точно в нужное мгновение. Вот только это почти не защитило меня. В болото рухнула голова мертвой твари, так и не выпустившей моё оружие. И я с пылающим лицом и лишь одним видящим глазом. Плевок почти не задержался на покрове, разом сожрав половину выплеснутую в него силой и растекаясь по коже. Крича от боли, я лихорадочно смывал яд с лица, не обращая внимания ни на жжение в пальцах, ни на грязь, которой я тёр лицо. «Опасность!» Я ударил навстречу ей простым кулаком с техникой силы. Медведь не подвел. Запястье вспыхнуло болью, но волка отшвырнуло, давая мне еще несколько мгновений. «Рвануть древко!» Молот выскользнул из ослабевших объятий уже мертвого тела, зацепившись напоследок клювом-крюком. Из-за этого слепой удар на отмышь вышел смазанным и смог достать лишь одного зверя. Острое лезвие оружия, коснувшегося земного ранга, Отделила голову волка не меньше, чем четвёртой звезды, словно срубая молодое деревце. Вот только тот не один. И на мне уже сомкнулась еще одна пасть. Рывок. Средоточие снова потеряло изрядный запас сил, но я все же вырвался из этой смертельной ловушки, прихватив с собой цепкого врага. Перехватил пронзатель под самую крестовину. Удар. И шип молота на ладонь ушел в глазницу волка. А его зубы сжались в предсмертном усилии. всё-таки преодолевая мою несовершенную закалку и разрывая руку. Целых два вздоха мне понадобилось на то, чтобы освободиться из мертвой хватки огромной пасти. Средоточие почти пустое. Амулет? Короткий взгляд дал ответ, уже истрачен. А второй достать я не успею. Еще одному волку не повезло оказаться на пути моего рывка, и ему, похоже, свернуло шею ударом, но трое остальных, взметая неглубокую жижу, уже несутся ко мне. В непрозрачной, взбаламученной жиже, только притворяющейся водой, что-то шевельнулось. Я не увидел это, а почувствовал движение в ее потоках. И тут же ударил лезвием, словно гарпуном на вспыхнувшее чувство опасности. Жижа взбурлила, дернул древко в сторону и вперед. Нанизанная тварь, похожая на огромную пиявку, сорвалась с лезвия прямо в морду ближайшему волку. Широкий замах над поверхностью болота, но под удар попал только самый шустрый, рухнув с перерубленными лапами. Удар в обратную сторону был ошибкой. Один из оставшихся волков вцепился зубами в древко молота, а второй сбил меня с ног своей тушей. С опорой я не успел. Да, она могла и не спасти от такого удара в этой жиже. Покров ослабил удар, не позволив твари вцепиться мне в горло. Неожиданно мы с врагом ушли в болото с головой. Уже под водой я выхватил кинжал и принялся колоть им в голову волка. Мои глаза закрыты, да я и не увидел бы здесь ничего. Но я был в воде. пусть взбаламученный и грязный, но в оде, которая радостно подсказывала мне все, что происходит вокруг, не давая ошибиться с направлением удара. Один удар, второй, третий. Наконец, пятый исчерпал защиту волка, и мой новый стальной рондель вошел в глазницу врага по самую гарду, намертво застряв в ней. Я оттолкнулся от безвольной туши, ныряя глубже, вниз, где мутная жижа и вовсе превращалась в жидкую грязь, туда, где я ощущал прохладную тень своего оружия, правее. Вдалеке сильные лапы волка ударили в пустоту. Я ощутил, как вскипает пузырьками вода между когтей зверя. Но главное то, что мои пальцы уже сомкнулись на древке. Еще один толчок ногами в неожиданно твердое дно, и я выныриваю в двух шагах от врага. Поглядим теперь, чего ты стоишь против меня в одиночку. Рвануться всем телом, рассекая тугую воду, правее туда, где мельче, встать на ноги. Грязной воды по грудь. скинуть руки, поднимая молот выше, кончик лезвия в морду волка. Это, кажется, вожак. Тот самый, что использовал технику там, на поляне, откуда я едва вырвался. Здоровый. Ему тоже вода лишь по шею. Я не вижу его лап, зато чувствую, как они раздвигают жижу болота под его черной поверхностью. Подцепить кончиком острия комок вонючих водорослей. Короткое движение, и он летит в морду противнику. Простой шаг... Даже скорее плавный толчок сквозь упругие струи воды и укол. Зверь рычит, как и на поляне, используя технику. Но то, что было смертельной угрозой для меня среди густых кустов, посреди воды оборачивается для него никчёмной тратой сил. На ее действие здесь отзываются лишь несколько мокрых, опавших листьев, что свистят, рассекая воздух и мое тело. Мелочь. Будь так с самого начала, и не пришлось бы убегать от этой стаи. Еще укол под поверхность жижи в грудь туда, где сходятся шея и лапы зверя. Без опоры это оказалось не так просто. Я отталкивал сам себя, и лишь плотная стена воды за спиной давала возможность вложить в удар хоть какую-то часть силы. Но оставшиеся крохи энергии нужно приберечь для крайнего случая. Лезвие завязло, явно пробив тело волка. Я, скальзываясь, продолжал упираться ногами и наваливаться на древко, не давая ему сняться со стрея. Ногу обожгло опасностью, но особо выбирать не приходилось, и резкую боль в бедре я принял даже с облегчением. Если не откусили сразу, то есть еще возможность побарахтаться. Это что-то мелкое. Я с опозданием, но, наконец, сделал то, что должен был сделать раньше. Потратил мгновение, рисую линию. Печать. Красный круг в несколько шагов шириной завис над моей головой. Смерть. И тварь, терзавшая мою ногу, тут же умерла. Короткого мига ослабевшего внимания хватило на то, чтобы волк извернулся и пол со оружия. Видно, вошло не глубоко, не до шипов. Я отступил, вернее, несколькими толчками в вязкое дно продавился спиной назад через стену того, что здесь было водой. Снова вскинул над головой древко и замер, ловя каждое движение вожака. Волк зарычал, его глаза покраснели, становясь цвета крови, а меня обдало нестерпимым жаром опасности. Я сам, вслед за врагом, зажег выносливость, превращая ее в духовную силу и ударил лезвием пронзателя, вкладывая все, что имел в этот удар и техники. Опора, медведь, не время экономить. Молот монстра встретил волка в самом начале прыжка, погрузился в тугую плоть зверя, рассекая, не сумевшую защитить от техники шкуру, скользнул по кости, пробивая врага наискось от груди к плечу. Я перехватил древко, выворачивая оружие и опрокидывая волка. Толкнул пронзатель от себя еще дальше, буквально прикалывая зверя к твердому дну, пока действует техника усиления. Ярость. Волк дернулся, едва не вырвавшись, а затем оружие резко провалилось вперед, рассекая тело врага боковыми шипами и уходя в дно еще на три ладони. А зверь наконец-то замер. Его лапа, почти отрубленная техникой, бессильно скользнула по моей груди, уже не способная даже вспороть броню, и исчезла под водой. Я опёрся на древко, давая отдых подкашивающимся ногам, и, прекратив сжигать выносливость, принялся вертеть головой, осматривая окрестности. Поверхность болотной жижи за пределами круга смерти кипела. Торчащая неподалеку из воды туша убитого волка оказалась облеплена какими-то копошащимися червями. Наверняка мелочь, возможно, даже не доросшая до воина, раз я совсем не ощущаю тяжести применения от убивающего их собратьев указа. Остальные, убитые мной звери, похоже, ушли на дно. Или их туда утянули. Но кровь в воде никуда не делась, и нужно убираться отсюда, пока не пожаловал кто-то покрупнее. Хотя бы вон в ту сторону, где из воды торчит хилое деревце. Или еще дальше. Изменить решение меня заставили фигуры, выскочивших на берег волков. Еще одной схватки я могу и не пережить. Взгляд сам опустился на кисет, который я всегда вешал на пояс за пределами лагеря. Но уж нет, только сам. Я раскачал и вырвал застрявшее оружие, отменил указ и успел сделать шаг, когда дно под ногами дрогнуло. Резко на глазах принялся уменьшаться уровень воды, стремительно утекая в сторону. Я снова вбил под ноги лезвие молота, чтобы меня не унесло вместе с ней. И неожиданно понял, что это не волна, идущая откуда-то со стороны, а стремительно мелеющее болото. Дно под ногами снова резко дрогнуло, перекашиваясь, И всю массу червей и туши волков унесло в сторону мутным бурлящим потоком. Меня спило с ног, и лишь крепко сжатые на древке пальцы не позволили улететь следом. Болото еще раз всколыхнулось, и в тот же миг я увидел нечто поднимающееся из воды, огромное и жуткое, невероятно большой, сотню шагов шириной, бугристой и покрытой грязью на рост. Мгновение и в голове словно что-то дернулось. Мир качнулся и сменился перед моим. Единственно видящим глазом другой картиной. Теперь я понял, что это не нарост, а край, и это не он поднимается из воды, а вода с него стремительно скатывается вниз. Поверхность под ногами опять качнулась, выровнялась, и я тоже выпрямился, оглядываясь. Черепаха. Это огромная черепаха, на спине которой мы с волками и сражались все это время. Вряд ли мы своим мелким копошением могли ее потревожить. Просто, видимо, пришло время, и она решила отправиться на новое место. Теперь, понимая, что происходит, я уже мог удержаться на ногах при каждом новом рывке новообразимого зверя. Добрался до намеченного деревца, сделав три шага наверх, уселся на его выступающие корни, прислонившись к стволу спиной. Положил на колени молот и принялся опустошать фиалы. Противоядие внутрь, зелье восстановления тоже проглотить, откинуть назад голову. И вылить чистые поры, а затем и орденское заживление ран на лицо. Я буквально почувствовал, как алхимическое снадобье вскипело на изъеденном ядом лице, и, видящий глаз, словно пронзило кинжалом. Казалось, что это невидимое оружие пробило голову насквозь, упершись кончиком лезвия в затылок. Гаснущим сознанием, едва ворочая рукой, снова очертил вокруг себя печать указа и раздавил в перевязи запасное зелье, отправляя от себя волну стирающую запах крови. Но сознание так и не потерял. Лежал, покачиваясь на спине огромного зверя в полузабытии. Мир то исчезал в жарком полноводье боли, то снова обретал звуки, краски и ощущения, когда та отступала словно милее. В такие моменты мысли в голове обретали четкость, они крутились вокруг нестерпимой боли. Я пытался медитировать и направить полученные крохи небесной энергии к ранам, Вернее, только к одной. Страх остаться без глаза пробивался даже сквозь боль. К себя пришел только к вечеру. Вернее, когда почувствовал, что боль стала вполне терпимой, почти как от сломанной руки. А сам я давно уже втягиваю в себя неожиданно густые нити силы и не проваливаюсь в туманное полозабытье. Солнце уже почти коснулось кромки леса. И видел я это обоими глазами. Пусть плохо, но двумя. Отер рукавом лезвие молота и вгляделся в полированный металл. Лицо больше напоминало свежую тушу, которую ватажники бросили, недопотрошив. Одна сторона совсем плоха, без кожи и сизого цвета. Посреди уродливой впадины проглядывает помутневший глаз. От переживания меня отвлек звук крыльев. До жара по спине знакомый звук. Только сильнее, чем в моих воспоминаниях. Сразу подсказавший мне, что обладатель таких могучих крыльев больше моего прошлого знакомца. Два вдоха, И я, позабыв о боли, вместе с пронзателем, медленно, чтобы не обнаружить себя, буквально зарылся в ил, набросав на себя водоросли и какую-то гниль, которая толстым слоем лежала на склоне холмика, где и росло деревце. Осталось лишь надеяться, что этого хватит, и, замерев, вглядываться в небо. Я не ошибся. Ужасный ворон оказался раза в два крупнее того, что недавно встретился у меня на пути. Он был лишь первым в череде таких же опасных гостей. Мелкие птицы давно галдели, копошась в мусоре на спине огромного зверя, а теперь сюда пожаловали и крупные, далеко шагнувшие по пути возвышения. Спохватившись, я убрал печать, чтобы мое укрытие не привлекало внимания. Достаточная десятка дохлых птиц, лежащих рядом. Хотя я и набросал на себя слой грязи, но лицо прикрыто разлапистой водорослью, и я мог наблюдать за тем, что происходит вокруг». Самые разные летающие гости торопливо расхватывали живность из грязи на спине черепахи. Стоило кому-то найти что-нибудь крупное, как ворон отгонял их прочь, забирая добычу. Один раз там даже разгорелась схватка, когда кто-то не сразу согласился поделиться находкой. Но вот сделать хоть что-то противнику не сумел, и сам стал его новой жертвой. И неудивительно, уж этот-то ворон, в отличие от предыдущего, полностью соответствовал всем приметам из и заметокватажников. И цвет правильный, и загнутый клюв. Седьмая звезда. Ему здесь просто нет противников. Все это время я усердно и уже вполне осознанно тянул в себя энергию неба. Вокруг ее оказалось даже больше, чем в озере с жемчужиной до смерти сектанта. Теперь я припомнил, что и во время схватки с волками нитей в боевой медитации было слишком много. Причем это не могло быть свойством болот. Они давно изведаны, а сердце, источник небесной энергии, Вроде как должен находиться глубоко в топях. Но я уже полдня, как путешествую по болотам, а силы меньше не становится. Объяснение напрашивалось лишь одно. Это черепаха и есть тот самый источник, и одновременно хозяин этих болот. Хитро, хранитель самой себя. Мои размышления прерывали лишь мелкие птицы, что иногда пытались разгрести мою маскировку. На таких я опробовал одиночные указы с символом страх. Шарахались прочь они с такими воплями, что первый раз я даже испугался, будто сюда бросятся все, кто прилетел поживиться болотной добычей. Но нет, звери, достигшие воинского уровня, не озирались на их крики, предпочитая разгребать еще влажные водоросли и тину, а не лезть к моему сухому холмику. Это не могло не радовать меня, совсем не желающего даже намека на сражение с таким количеством сильных зверей. Их только перед моими глазами бродило больше десятка. Еще несколько указов, и мелочь перестала даже приближаться к моему укрытию. С вороном все сложнее. Как бы я ни уговаривал себя, мол, в моем укрытии нет ничего интересного, но избавиться от страха, что он может заметить меня, так и не удалось. Оба раза, когда он приближался, я затаивал дыхание и использовал маскировочную технику смарагдового ящера. Хорошо, что для ее применения не требуется особых условий и положения тела. Одна печать перед грудью. Простые символы, небольшая боль не до конца вылеченного тела, и я становился неотличим от гнили, который был весь обляпан. Надеюсь и пах также, потому что шевелиться, чтобы достать зелье от запаха для более надежной маскировки, не лучшая идея. Все изменилось, когда ворон принялся копаться совсем недалеко от меня, разгребая мощными лапами ил и водоросли. Похоже, в том самом месте, где я приколол волка к болотному дну. У меня вмиг перехватило дыхание от прозрения. Я пригвоздил его к спине царя болот. Что-то там пернатого зверя заинтересовало, и он принялся отдолбить клювом, пытаясь это добыть. Не мог же я ранить царя, или... отчетливо вспомнилось, как с использованной яростью мое оружие глубже ушло в дно, в панцирь. Но при таких размерах зверя, какой он должен быть толщины? Похоже, это интересовало и ворона, что уже расчистил от мусора круг в несколько шагов и неустанно клевал панцирь. Звук стоял такой, словно там Зимеон лупил своей булавой по камню. Еще сотню вдохов ничего не происходило. Затем мне на грудь словно уронили быка. Казалось, что из меня вмиг выдавило весь воздух, хотя такого быть не могло, и это ощущение тяжести было ненастоящим. Такое же воздействие я испытал когда-то ночью под гневом старейшины школы давление силы воина. «Какая там техника маскировки?» Я замер, вжался спиной в вонючие водоросли, забыв, как дышать. Ворон тоже испуганно заклокотал и затрепыхался. Видно было, что хотя ему и приходилось легче, чем мне, но все равно лапы его толком не держали. Он подпрыгнул раз-другой, неловко хлопая крыльями и пытаясь взлететь, но откуда-то сверху вдруг опустилась огромная пасть и с хрустом сомкнулась на нем. Уродливая, покрытая наростами и шипами башка, с вертикальными черными зрачками в огромных оранжевых глазах, медленно повернулась, оглядываясь, и снова поднялась вверх и влево, исчезая из виду. Я не сразу осмелился начать дышать, только когда в груди стало печь, сделал первый вдох. Интересно то, что из всех птиц, произошедшего, испугались и разлетелись в стороны только ступившие на этап воина. А вот всевозможная мелочь закалки продолжала беззаботно рыться в кучах мусора, словно ничего не случилось. Они что, даже не почувствовали этого давления небесной силы? Странно. Зато окончательно уверился, на чьей спине путешествую, вспомнив короткую запись в списке ватажников. змея на шее и черепаха». Один в один, как та, что помешала мне в схватке с волками и чуть не лишила глаза. Только невероятно огромная. Звери идут разными путями. Кто-то становится быстрее и обретает странные способности, повторяющие техники людей, Кто-то увеличивается в размерах или обретает огромную силу. Но никогда Гунир не рассказывал Баек о таком огромном царе зверей. Я слышал, будто есть звери, которые растут всю жизнь, но то, что я видел, выходило за грань разумного. Как черепаху держат ноги, сколько еды ей нужно и что она вообще ест. Впрочем, ответ на последний вопрос я только что увидел. Ужасный ворон размером вдвое больше быка оказался проглочен одним движением. «Если там, в центре болот, вдоволь того, что ест эта тварь, а на слабаков она, похоже, не разменивается, то воину всего четвёртой звезды нужно бежать, как только будет сделан первый шаг в ту сторону». Я с беспокойством огляделся, но пока все в порядке. С левой стороны все так же видна стена небесного леса. Черепаха продолжала ползти по краю своих земель. И я продолжил медитировать, втягивая в себя энергию неба. Вот только теперь было отчетливо видно, что с той стороны, где съели ворона, стало прилетать больше нитей. Гораздо, гораздо больше. Я окрепился долго. Может быть, тысячу вдохов, может быть, две. Но все же не выдержал, и сначала выбрался из-под своих водорослей, а затем, прислушиваясь и не сводя глаз с той стороны, где виднелась голова черепахи на толстенной шее, приблизился к очищенному оттену участку, наконец увидев то, что так интересовало ворона. Чёрный то ли от грязи, то ли сам по себе, панцирь, больше похожий на бугристый камень, будто без старания, выложенные мастеровыми мостовая. И выщербленная яма в нем глубиной в локоть, сейчас наполненная почти прозрачной жидкостью. Это точно не кровь, но энергия в ней полноводная река. И именно мои стихии, радостно стремившиеся ко мне, едва я делал привычные усилия воображения для медитации». Я повёл себя лишь чуть осмотрительнее глупой птицы. Едва понял, улетевшие сильные звери совсем не спешат возвращаться на съедение, как жадность оказалась сильнее разума, сильнее страха того, что царь, взглянув назад, заметит меня. Следующие дни я провел в двух шагах от трещины, там, где странная жидкость собиралась в лужицу, непрерывно медитируя без перерывов на сон. И все это всего лишь с уже засохшими водорослями на плечах и глупой голове. Хорошо, хоть развернувшись лицом по ходу движения и не сводя глаз с головы черепахи. Если бы не оставшиеся крохи разума, то я и вовсе бы использовал духовный круговорот. Особенно тогда, когда трещина в панцире начала подживать, а количество силы вокруг меня уменьшаться. Но сдержался. Слишком уж велик размер пасти и свежие воспоминания. Даже отсюда, с моего места, было страшновато глядеть на то и дело на ходу ныряющую в болото голову царя зверей. впрочем, мне и без этого хватало тревог. Срубленное деревце прикрыло царапину на панцире, но вот маскировать истекающую из нее энергию не смогло. А значит, то и дело появлялся кто-то, кто, кто решал проверить, в чем дело. Благословение небес, что никого и близко схожего в силе с вороном рядом со мной не оказывалось. Указ страха, и птица улетает прочь, гадя на лету от ужаса. А если что-то более серьёзное... Выгадать момент, когда царь точно смотрит в другую сторону или опускает голову в болото, и шип обрывал мои страхи. Впрочем, сначала перестала сочиться эта странная некровь. Затем начала зарастать трещина. После, и полведра, оставшиеся в неровностях жидкости, отдали мне всю свою энергию, и количество нитей силы вернулось к прежнему уровню. А я, наконец, вернулся к холмику и забылся беспокойным сном. В себя я пришел только ночью. Первое, что я увидел, открыв глаза, было звездное небо. Оно нависало надо мной бездонной чашей. Редкое зрелище. Не помню, сколько месяцев назад я глядел на него в последний раз. В лесу небо почти всегда скрыто от меня за сплошным покровом листвы. В городе мне некогда было поднимать голову. На ферме? Не помню. Зато отлично помню, как в школе задумался над тем, не могут ли совпадать созвездия неба и созвездия техник в теле. Хорошо, если бы это было так. Даже не потому, что это может помочь мне с возвышением, а потому, что это красиво. В пустошах я любовался голубым небом. Сейчас впитывал в себя чудо ночного. Сомневаюсь, что не пройдясь три дня назад по грани между победой и смертью, я смог бы сейчас оценить все совершенство переливающихся надо мной звезд. Сначала жажда жизни, затем силы, которые вскружили мне голову. А сейчас... Сейчас мне была безразлична сила, текущей мимо меня. Все внимание захватило небо. теплые фиолетовые, холодные, голубые искорки, иногда скрываемые от меня тонкой пеленой облаков. Луна едва светила, сегодня совсем тонкая, не мешая наслаждаться завораживающим танцем звезд под музыку ветра в небесных исполинах. Мне не мешали ни крики ночных птиц где-то в стороне, ни вопли зверей в лесу, ни даже шлепки огромных лап царя. Все это вплеталось в красоту ночи, лишь делая ее еще пронзительнее. Помешал мне рассвет, скрывший звезды, к которым я так тянулся ночью. Он же напомнил и о том, что небо не достигнет тот, кто не пользуется его подарками. День за днем я повторял безумство возвышения на спине царя. Нет, снова нанести рану огромному зверю я не рискнул, но и без того энергии, что окружала меня, хватало для двойного результата. «Давно не встречалось мне таких хороших мест для возвышения. Забудем об общей площадке для возвышения в дне пути Ангорода. Даже окрестности второго лагеря волков, находящиеся гораздо глубже в лес, уже мало устраивали меня. А ведь у меня всего четвертая звезда. Терять годы на преодоление рангов, как простые ватажники, меня совсем не прельщало. Потому-то я рисковал, обходя места силы даже с толком не действующими техниками». И теперь спешил воспользоваться своей удачей. Снова медитировал 200 вдохов, проверял, вижу ли лес, и щедро выплескивал энергию в тело. Без всякой оплетки, непрерывно наполняя его туманом силы до предела, с каждым разом усилием воли, выдавливая его за пределы кожи все сильнее и сильнее, видя, как энергия покидает меня искрящейся пылью. Можно считать, что подарок небес я тратил на исправление прошлых ошибок. Силы было так много. что она даже сама просачивалась из тела в меридианы, наполняя их не через исток и впитываясь во все узлы. Единственное, что бесило меня, — незваные гости. Вроде уже и мусор на спине черепахи высох, став никому неинтересным. Но нет-нет, и прилетали любопытные. Возможно, на запах туш тех зверей, что пали жертвой моей жадности. Среди новых птиц попадались и вовсе странные, нигде не описанные твари, явно старших звезд. Впрочем, я уже понял, что самых сильных черепаха тут же пускала на корм. Такое случалось уже трижды, пусть и не так близко, как произошло с вороном. И это начинало меня беспокоить. С какого момента уже я перестану считаться ничтожной мелочью и стану достоин внимания в качестве пищи, когда царь проголодается? По счастью, путешествие закончилось раньше, чем мои жадность и безрассудность привели к такому итогу. Если судить по далёким вершинам братьев, то мы обошли болото по краю и сделали даже чуть больше полного круга, миновав место, где я выскочил из леса, прежде чем черепаха тяжело опустилась в жижу. А затем в воду нырнула и ее огромная голова. Все это время я прятался, зарывшись в уже высохший мусор, едва осмеливаясь дышать и надеясь лишь, что высоты моего холмика хватит, чтобы не захлебнуться. Впрочем, здесь оказалось не так глубоко, как в прошлом месте. И верхушка панциря торчала из болота этаким пологим островком. Осмелился шевельнуться я лишь тогда, когда в подступившей болотной жиже принялась возиться местная живность. Что это, как не намек неба? Хватит испытывать удачу и пользоваться его подарком. Я уже третий день, как доел последние крошки сыра из мешка, похудел за эти дни, но почти преодолел последствия от короткого сжигания выносливости, и даже два шипа подряд вызывали лишь легкую тянущую боль в руке. Впрочем, возвращаться в лагерь я буду, старательно обходя владения зеленых волков, не желая проверять, смогу ли теперь справиться со стаей или нет. Мне сейчас дорого время, и даже обычная добыча не нужна. Не знаю, что за птицу последней сожрала черепаха, но оставшиеся после нее яркие перья, словно светящиеся, я, прокравшись ближе к голове царя, тщательно собрал. Поглядим, сколько я выручу за них».